Максим Андреев, Александр Андреев. Монашеские ордена, тамплиеры, тевтоны, иезуиты и другие. Монашество, монастыри, вечный город. Победа через нравственную мощь веры и любви, терпения и постоянства. Когда апостол Павел в 58 году от Рождества Христова обратился со своим посланием к римлянам, церковь там уже существовала. Она была известна своей верой и подвигами многих своих членов. Около 1961 -го года в Рим прибыл апостол Петр. Возможно, это был уже не первый его приезд в великий город на холмах. Летом 1964 -го года ужасный пожар уничтожил центр Рима. Общественное мнение обвинило в поджоге императора Нерона. Чтобы снять с себя подозрения, он обвинил в пожаре христиан. В огромном количестве они были схвачены, осуждены и казнены, не пощадили даже женщин. Во время этих зловещих казней в отблесках ночного пламени костров обрел свой мученический конец апостол Петр. Он погиб, но в Риме осталась его кафедра. Церковной общиной или Церковью начала христианства называлось собрание единомышленников, в котором главным было не их количество и место, а то, что собрание это происходило перед лицом Иисуса Христа и во имя Его. Глава Церкви – Христос. Им живет и невидимо управляет Церковь. Видимым образом, это управление совершалось членами общины, обладавшими особой харизмой, благодатными девятью дарами Святого Духа излитыми на апостолов мудростью, знаниями, умением различать духов, верой, чудесами исцелением, пророчеством, толкованиями иностранных языков. Сами апостолы распространяли учение Христа по миру, назначая руководить общинами местных христиан и епископов. Они проповедовали, крестили, совершали евхаристию, председательствовали на собраниях, управляли имуществом общины. «Преемственный ряд римских епископов известен нам с апостольских времен. По нему даже определялось время других событий. Церковь Божья, пребывающая в Риме, унаследовала высшую власть своих основателей, апостолов. Эта власть сосредоточилась в совете епископов-пресвитеров, один из которых воплощал ее и управлял церковью». Христианские общины, местные церкви, были тесно связаны между собой. Они считались членами одного тела, соединявшего всех верующих во Христа и образующего Вселенскую Церковь. Во всех провинциях Римской империи действовали христианские общины. К середине III века в Риме с епископом служили почти 50 пресвитеров, 7 диаконов, почти 100 других церковнослужителей. Христианское население города было разделено на семь участков. Сама римская христианская община содержала полторы тысячи бедняков. После 300 -го года римский епископ был признан первым среди равных гарантом сохранения чистоты веры, подвергавшейся многочисленным еретическим атакам. Римский епископский престол был назван апостольским. Епископ Лев I – часто использовал греческий титул Папас – «отец», от которого пошло слово «папа». С падением Древнего Рима, Западной Римской империи в 476 году, папа остался первым лицом в Риме, основным руководителем христианских народов, прикрывающим их от варваров. В 751 году папы стали светскими государями – провозгласив папскую область, церковное государство, просуществовавшее более тысячи лет. На протяжении многих веков папы римские были для всех католиков наместниками Иисуса Христа на земле и остаются ими и по сей день. Весь христианский мир признавал верховенство римских пап над светскими государями. Рим считался столицей мира не только потому, что там находился святой престол, но и потому, что в вечном городе находился самый великолепный, самый интеллектуальный двор. Рим воплотил духовные и культурные ценности христианства, определяющие лицо Европы на протяжении многих веков. В период необычайно острых конфликтов, затяжных войн, римская церковь была единственной в Европе структурой, носившей надгосударственный характер что позволило быть ей главным международным арбитром в течение многих веков. В середине XI века римские папы вступили в острый конфликт с византийскими патриархами. Византия не возвращала Риму земли Южной Италии, указанные еще в Константинопольском даре. Империя отказалась возвращать территории по требованию папы Льва IX, 1049-1054. Римский папа и константинопольский патриарх предали друг друга анафеме. Еще с начала IX века Рим и Константинополь спорили по проблеме филиокве. Римские первосвященники заявили, что Святой Дух исходит не только от Бога Отца, но и от Бога Сына. Непримиримые противоречия в 1054 году привели к разделению христианской церкви на западную католическую и восточную православную. Римские папы пользовались огромными правами над монашескими орденами, санкционировали их создание и распуск, утверждали уставы. Именно монашеские ордена оставили значительный след в истории Европы, несколько раз изменив ее ход и направление. Один, одинокий, уединенный – так переводится с греческого языка слово «монах». Эти люди, обрекшие себя на безбрачие отречение от всех благ мира, подчинявшиеся очень жестким правилам, имевшим своей целью служение идеалам, достижимым лишь путем самоотречения и удаления от мира, появились в IV веке. Колыбелью монашества стали египетские пустыни. Потребность уйти от мира, уединиться, охватывала все больше и больше людей. Павел Фивский бросил имение и стал жить в вымоине скалы. Антоний Египетский жил в пустыне Нила, потом в развалинах крепости. Пищу ему приносили друзья. Постепенно около него в пещерах селились подражатели. Днем каждый из них работал, вечером молился. В субботу и воскресенье все молились в маленькой церкви. Один из анахаретов, отшельников, совершал Евхаристию, причащение, проповедовал. Колонии отшельников назывались Лаврами, в которых жили тысячи человек. В 328 году Пахомий Великий на берегу Нила-Уфиф основал монастырь и написал монашеский устав, ставший древнейшим писанным уставом, быстро распространившимся в христианском мире. Бывший солдат Пахомий пришел к мысли о создании монашеского общежития где монахи были бы объединены общностью служения Богу. С учениками он построил церковь и вокруг нее дома для монахов. Вскоре возникли первые десять монастырей. Все монахи Пахомия были одеты однообразно. Они отказались от личной собственности, трудились и молились. Труд в саду, на огороде считался ими как служение Богу и сопровождался или молитвами, или молчанием. Новых монахов принимали после испытания перед опытными монахами. Монахи по 20 человек, разделенных по роду занятий, жили в отдельных зданиях под началом Ойкиакаса, домоправителя. В общем доме каждый имел свою келью, дверь в которую всегда была открыта. Утром и вечером шла общая молитва, в субботу и воскресенье проходила обедня, главное христианское богослужение, на котором совершалось причащение – Три раза в неделю шел общий разговор о толковании священного писания. В 375 году Василий Великий основал первые большие монашеские общества, в которых монахи постоянно общались и помогали друг другу. Они не только молились, но и занимались философией. В своих сочинениях они писали о любви к природе, радости тихой и мирной жизни. Занятия наукой у многих становились целью жизни – Постепенно монашество стали называть солью земли, а из его среды стали раздаваться голоса, получившие в средневековом обществе наибольший авторитет. Слово «монастырь» по-гречески означает «уединенное жилище». Так стали называть общины монахов, соблюдавших устав и подчинявшихся настоятелю – аббату. Это были общежития людей, отрекшихся от мира и посвятивших себя Богу. Монахи селились в отдельных кельях, определенное число которых составляли лавру, в которой было место для общей трапезы и собраний. Иногда все это находилось в одном здании. Работы между монахами распределялись по силам каждого. Одежда у всех была одинаковая, обычно черного цвета, который напоминал о данных обетах целомудрия, бедности, послушания и о глубоком смирении. Дважды в день монахи сходились на совместные молитвы и трапезы. За едой происходило чтение Библии или назидательных книг. Никогда ни один монах не должен был приближаться друг к другу ближе, чем на полметра. Еда монахов была самая простая – хлеб, вода, бобы, зелень, оливковое масло. Вступлению в монастырь предшествовал длительный искус. Одним из апологетов монашества был Августин Блаженный, 354-430 года, знаменитейший и влиятельнейший отец христианской церкви. Влияние Августина на судьбы и догматическую сторону христианского учения почти беспримерно. Он на несколько столетий вперед определил дух и направление всей западной церкви. Сущность христианского учения он считал способностью человека к восприятию Божьей благодати, что отражается на других догматах веры. Августин писал, «Понимание есть вознаграждение веры. Не стремись понимать то, во что можешь верить, но вери в то, что не можешь понять». Августин основал множество монастырей. Широко известно определение Августина Блаженного Государство – разбойничье скопище, в котором нет места справедливости. Вне церкви нет правового порядка, поэтому государство, чуждое церкви, ничем не отличается от шайки разбойников. Именно христианство с монашеством во главе должно было обуздать и заложить основы идеального общества. Августин считал, что все держится на вере в церковь, Как высшую руководительницу человечества и на аскетизме. Развивая идеи Августина Блаженного, Западная церковь во главе с папой считала себя носительницей справедливости и добра Царством Божиим на земле. Высшей целью церковь видела не в отречении от мира, а в его спасении. Западное монашество, не отрекаясь от идеалов аскетизма и созерцательной жизни, занималась осуществлением Царства Божия на земле. Западное монашество всегда служило для церкви источником свежих сил, средством обновления и преобразования. Отцом монашества Европы стал Бенедикт Нурсийский, 480-543 года. Основавший в Монте-Кассино у Неаполя образцовый монастырь в котором монахи не только давали обеты нестижания целомудрия, повиновения и постоянства, но и обязаны были много читать. Союз папства и монашества значительно усилил влияние пап. Образовывавшимся монашеским орденам, папы предоставляли различные привилегии. Ордена боролись с обмерщвлением церкви, постоянно выдвигая новые идеи для средневекового общества. Европа была покрыта целой сетью монастырей и орденов, стремившихся все новыми и новыми усилиями превзойти свои прежние достижения. Бенедиктинцы спасли научные и литературные достижения человечества от забвения и уничтожения. Наряду со многими орденами созерцательного направления возникали ордена госпитальеров, рыцарские ордена, женские монастыри милосердия. В 1215 году папа Инокентий III запретил учреждение новых орденов, предлагая всем желающим вступить в действующие. Привилегированное положение церкви, огромное скопление в ней богатств, сосредоточение громадного влияния в руках белого и черного духовенства, способствовало развитию среди него роскоши, праздности, пороков и злоупотреблений. Церковь создала новое движение нищенствующие ордена, уставы которых утвердил Инокентий III, нарушая свое собственное постановление. Основной целью францисканцев и доминиканцев стало возвращение Западной Церкви на истинный путь с помощью доведения до крайних пределов принципа нестяжания и проповеди среди народа. Оба ордена стали надежнейшей опорой Святого Престола, создав новый тип странствующих монахов-проповедников и предписав своим членам жить исключительно подаянием. Святой Франциск обращался ко всем слоям общества, к бедным и богатым. Святой Доминик создал ученый орден, и тот и другой оказывали громадное влияние на всю духовную жизнь Западной Европы. Они распространяли господство веры над личностями и над государством, боролись с ересями и с испорченными нравами. Вместо крестовых походов они выкупали пленных христиан. Из их среды вышел великий Фома Аквинский. К XV веку, после Авиньонского плена и Великого Раскола, монашество вошло в новый кризис. Начавшаяся реформация уничтожила господство Римского престола почти на половине Западной Европы. Казалось, силы западного монашества были совершенно подорваны, но оно совершило еще одну могущественную попытку поднять упавшее владычество Римской Церкви. Был создан Орден Иезуитов, открыто ставивший своей целью укрепление власти католической Церкви. Общество Иисуса смогло добиться поставленной цели. Западная Церковь продолжала бороться против смертных грехов, угрожавших человечеству, тщеславия, зависти, гнева, уныния, скупости, чревоугодия, расточительности, произошедших от корня всякого зла, гордости.